Глава одиннадцатая Хэрри вздрогнул, проснулся и уставился в пространство. Между стенами до сих пор металла сеха его крика. Он посмотрел на часы. Десять вечера. Он попробовал реконструировать события минувших тридцати шести часов. Вообще-то в последнее время он постоянно был в той или иной степени пьян. И хотя прежде ничего такого важного не происходило, однако ему удавалось вспомнить абсолютно все. Провалов в памяти не наблюдалось. За единственным исключением, субботний вечер в баре «Ревность» оказался одним долгим провалом. Возможно, количество просто наконец-то перешло в качество. Нельзя же до бесконечности наливаться спиртным. Харри свесил ноги с дивана, пытаясь вспомнить, что заставило его закричать на этот раз, и пожалел, что вспомнил. Он держал в руках лицо Ракели, а ее угасшие глаза смотрели не на него, а сквозь него, словно его и не было. Ее подбородок в крови, как будто она кашлянула, и на ее губах хлопнул кровавый пузырь. Харри взял с журнального столика бутылку джема Бима и сделал глоток. Но алкоголь больше не действовал. Он глотнул еще раз. Удивительно. Несмотря на то, что он не видел ее мертвого лица и не хотел видеть его до похорон, в пятницу во сне оно выглядело очень реалистично. Харри посмотрел на молчащий черный телефон, который лежал на столике рядом с бутылкой. Мобильник был выключен с того самого момента, как он вчера перед допросом вырубил его. — Надо включить. Олег наверняка звонил. — Нужно навести порядок в делах. Он должен взять себя в руки. Харри поднял с края стола пробку от бутылки Джима Бима и понюхал ее. Ничем не пахнет. Он швырнул пробку в голую стену, И уверенным движением схватил корлышко бутылки.